Глава 15. Рикард Шандегрейн. По дороге в старое имение Шандегрейнов Рикард понял, что почти забыл туда дорогу. Возможно, ему просто хотелось так думать. Но в любом случае, последний раз он бывал там еще в детстве, когда вместе с родителями приезжал погостить к родственникам на пару недель. Прекрасное было время. Ни он, ни Вив еще не ведали обычных забот взрослых людей и им все казалось светлым и замечательным во всех отношениях. А потом как-то резко все пошло под откос. Много лет назад, много лет назад в предместье Схотана из-за моря прибыло целое семейство теневых драконов. Со временем многие из них потеряли магию, но их потомки еще являлись потенциальными носителями дара и постоянно ждали, что он проявится в следующем поколении. Кажется, последним из унаследовавших драконью магию стал троюродный племянник Рикарда, имени которого он, признаться, даже и не помнил. Сколько ему сейчас? Двенадцать? он явно не подходил на роль солдата. Размышляя в таком нерадостном ключе, Рикард наконец добрался до вполне знакомой местности, немного снизился, пронесся черной тенью над черепичными крышами схотона, немало напугав гуляющих по улицам жителей. Похоже, диаспора теневых драконов не часто балует зрителей появлением в облике звериной ипостаси. Скучно. Что ж, город на месте, порт тоже. Хоть где-то жизнь еще течет в привычном русле. Вдоль прокатанной в камень дороги, Рикард направился к устью реки, где и располагались официальные, подтвержденные всеми королями владения Шанды Грейнов. Невысокий ухоженный замок стоял на том же месте. Вокруг него зеленел ровный луг. На подъездной аллее копошилась пара слуг, убирая опавшие листья. Они одновременно задрали головы к дракону, который пролетел над ними. Кто это? отчетливо услышал Рикард. Трехликий знает. Наши редко обращаются. Все как и предполагалось. Унылая помещичья жизнь. Рикард приземлился на широком дворе который, собственно, и был рассчитан на столь габаритных гостей, обернулся и поправил мундир. На крыльце его уже ждали. Посидевший, но еще сохранивший строгую осанку старший дворецкий, заложив руки за спину, со сдержанным интересом оглядел нежданного гостя. «Рикард», — сразу выдал он. «Генерал Шандегрейн, ваш отец будет удивлен. «Отличная память, если учесть, сколько лет они не виделись». Здравствуйте, Валес. У меня к нему серьезный разговор, как можно догадаться. И не предупредили вы его намеренно. Да, чтобы он не вздумал сбежать. Дворецкий тихо хмыкнул. Но настолько деликатно, что можно было подумать, будто Рикарду померещилось. К сожалению, миссир Элдрик в отъезде. Но вас встретит Матра Элестия. Во рту сразу стало прогоркло. Матра Элестия Шандегрейн. Звучит вроде обычно, но для Рикарда как скрежет гвоздя по стеклу. Не только потому, что он испытывал стойкое предубеждение к нынешней жене отца, но и потому, что она сразу напомнила ему о странных превратностях судьбы, которые и его столкнули с Альезой. Он хотел было отказаться от встречи с Элестией, но вовремя опомнился. Сейчас ему придется быть предельно вежливым. «Буду рад», — еле выдавил Рикард. «Я сообщу ей о вашем приезде. Неосознанно разминая внезапно затекшее плечо с меткой, Риккорд прошел внутрь следом за дворецким. Все здесь было вроде как всегда, но неуловимое влияние другой женщины, которая наверняка что-то переделала по своему вкусу, чувствовалось во множестве мелких деталей обстановки. Риккорд вертел головой по сторонам, осознавая, что заведомо пытался настроить себя против нее. Но внутри словно что-то высохло. От былой обиды осталась только тень. Он остановился в гостиной у окна и выглянул во двор. Тут они свивели и часто носились, играли в прятки и закапывали что-то вроде сокровищ. Пожалуй, заросли стали гуще. Рикард раздался позади приятный голос, неожиданно приятный. «Надо было написать письмо. Мы подготовились бы к твоему визиту. Так неловко». Он обернулся. Доброго дня, Элестия. Я сам не рассчитывал, что прилечу. Но вопрос, который привел меня сюда, очень серьезный. Понимаю. Женщина кивнула, храня на губах сдержанную улыбку. Она выглядела прекрасно. Густые светлые волосы, утонченные черты лица, светло-голубые глаза в обрамлении слегка подкрашенных ресниц. Хрупкую фигуру подчеркивало довольно простое, элегантное платье темно-лилового цвета. И листья была необычайно красива. Пожалуй, в этом Рикард готов был понять отца. Но в голове крутилась гаденькая мысль. А настоящий ли ее облик? Я не обременю вас своим присутствием надолго. Он с трудом одернул себя, когда понял, что почти спросил об этом вслух. «Что ты?» Элестия всплеснула руками. «Я уверена, Элдрик будет очень рад тебя видеть. Если ты останешься подольше, нет». Лицо женщины омрачилось как будто она вдруг почувствовала себя виноватой. «Я уже распорядилась насчет комнаты для тебя и насчет обеда. Думаю, ты добирался издалека», — тускло проговорила она. «Благодарю». Рикард вдруг понял, что теряется в ее обществе, что бывало с ним очень редко. А последние годы он и вовсе позабыл это чувство неловкости, словно ему снова лет 15. Рикард с губы лести и сорвался вздох. Может, это покажется тебе несвоевременным, но я хочу сказать. Мне не жаль, что я встретила Элдрика. Но жаль, что я не смогла объясниться с тобой, когда это было необходимо. Что мы так и не познакомились толком. Что ты столько лет хранила обиду на отца, а еще больше на меня. Мне хотелось бы, чтобы все сложилось по-другому, более открыто. «Как вы чувствуете себя при такой изменчивости?» Вдруг спросил он. Вы обманывали отца? Вы принимали тот вид, который был ему нужен? Нет. Элестия покачала головой. Его я никогда не обманывала. Мне не хотелось притворяться другой женщиной. Не хотелось быть той, кем я не являюсь на самом деле. Мы же познакомились давно, при дворе, когда он еще служил там, но потом долго не встречались. Но ты, наверное, знаешь. Нет, тайна вашего знакомства мне неизвестна. Вернее, раньше Рикард и слышать ничего о ней не хотел. А сейчас ему вдруг стало любопытно. Как вообще происходит знакомство с Альезами? Вряд ли это случается при будничных обстоятельствах. «Я была телохранительницей королевы Дорохана и чаще всего принимала ее облик», — начала рассказывать Элестия. При ее слабом здоровье она редко выходила в свет. Но король хотел поддержать облик примерного семьянина. И в то же время оградить ее от утомительных мероприятий. Я участвовала в приемах и дипломатических встречах. Об этом знали немногие. Но если бы я обманывала Элдрика, боюсь, между нами так ничего и не получилось бы. Страх быть разоблачённой убивает все. Видимо, тот самый страх и заставляет Изабель постоянно убегать и скрывать все, что связано с ее сутью. Как мало, оказывается, Рикард размышлял об этом. А если задуматься, то все предстаёт в совершенно ином свете. И сейчас вы настоящая. Да. Я отказалась от своей магии ради доверия. Работа в тайной службе Дорохана не дала бы мне жить спокойно. Рикард сделал пару шагов к Элестии, и она заметно насторожилась. Значит, так выглядят Альезы. И они все разные? Мы все разные, хоть у нас есть общие черты. Она осторожно улыбнулась. А почему ты спрашиваешь? Неважно. Рикард отвернулся, вновь растирая плечо. Да что же такое, метка как будто снова начала воспаляться. Но если она так реагирует, значит Изабель где-то рядом? Эта мысль взбудоражила. Насколько рядом? Как вообще измерить расстояние, на котором он начинает чувствовать ее отчетливее? Если облететь окрестности хотана, Возможно! Он поймет, куда нужно двигаться дальше. Жгучее нетерпение мгновенно сжало сердце в стальном кулаке. Дракон внутри принял воображаемую охотничью стойку, готовый немедленно лететь куда угодно в поисках истины пары. Рикард поймал себя на том, что уже двинулся к двери, под недоумённым взглядом Элестии. Наверняка сейчас он выглядел не самым адекватным человеком на свете. «Говорите, когда приедет отец?» уточнил на всякий случай. все таки сначала придется встретиться с ним. К сожалению, государственное дело пока гораздо важнее личного. Но уже вот-вот растерянно пробормотала женщина. Заставив себя успокоиться, Рикард сел на софу и с самым непринужденным видом вытянул ноги, готовясь к долгой и весьма занимательной беседе. «Раз так, расскажите мне чуть больше об бальезах». Элестия заметно удивилась, словно Рикард вообще был первым человеком, который поинтересовался жизнью таких, как она. Наверное, чаще всего о бальезах выясняли все официально, с расследованием, документами и, может быть, даже допросами. Но ничего особенного или тем более компрометирующего женщина не поведала, как будто вдруг чего-то испугалась. Словно внутри нее стоял блок, не позволяющий сболтнуть лишнее. Но даже то, что Рикард узнал, показалось ему странным и каким-то безрадостным. Да, девочки понимают, что они альезы. Еще в детстве способность к изменчивости облика проявляется почти сразу и поначалу плохо контролируется. Именно поэтому с юных лет девочки учатся быть осторожными и скрытными. Их почти невозможно распознать. А родители, которых действительно беспокоит судьба любимых чат, заранее регистрируют их в базе и обращаются к кураторам, которые по достижении определенного возраста сопровождают всех в специализированную школу. Там девочек, можно сказать, запирают на 10 лет с короткими каникулами, а выпускают оттуда почти полностью подготовленными к любой тайной работе. Кому-то везет больше. Они попадают в элитные отделы и служат государству, как, например, сама Элентия. Другие связываются с не самыми честными людьми и тогда скатываются до криминальных авантюр. А некоторые, как недавно напомнил Аджас, и вовсе оказываются на дне, в борделях. И тогда их уникальная магия годится лишь для того, чтобы развлекать мужчин. Это, пожалуй, самая печальная концовка. Но Альес, наверное, к счастью, рождается очень мало. Их дар буквально на вес золота — Поэтому, как только заинтересованным лицам становится известно о такой девочке, за ней может начаться настоящая охота. Ты бы знал, сколько самых грязных предложений я получила за то время, пока работала на короля. Подытожила Элентия и невесело усмехнулась. Так что с той должностью я рассталась легко и уехала в Одрейн. А с тех пор, как снова встретила Элдрика, ни разу не принимала другой облик. Мне это просто не нужно. Единственное, за мной продолжают наблюдать. Тут мне лишь остается смириться с тем, что это на всю жизнь. Каким образом за вами следят? Магический маячок на лодыжке, как браслет. Его почти не видно, но я помню о нем каждый день. Значит, и у Изабель должен быть такой же. Но, скорее всего, истинная связь работает гораздо надежнее. И чем дольше Рикард находится в доме отца, тем невыносимее становилось снидающее его нетерпение. Надо признать, когда он утвердился в своей мимолетной догадке насчет изабель, то страшно на нее разозлился, а сейчас просто хотел снова ее увидеть. И, конечно же, объясниться. На этот раз так откровенно, как это вообще возможно. Тея, наполненный легким недоумением, возглас прервал размышления Рикарда. Они с Элентией одновременно повернулись к вошедшему в гостиную Элдрику Шандегрейну. Похоже, ни лакей, ни дворецкий. Не встретили его у входа, поэтому не успели доложить о приезде сына. Он выглядел так, словно увидел трёхликого своими глазами в тот момент, когда уже начал думать, что тот не существует. Рикард добавил слегка осевшим голосом. Тот встал и вздохнул, осознав вдруг, что страшно соскучился по отцу. Это щемящее чувство на несколько мгновений даже перекрыло зов истинной пары, который грозил в скорости оглушить его и напрочь лишить здравого рассудка. Сейчас стало понятно, что если бы не тот категоричный юношеский настрой, когда все казалось трагедией, предательством и концом света, то они с отцом не расстались бы так надолго. Возможно, он попытался бы понять его, просто выслушав, как сегодня, Элентию. «Здравствуй». В горле стало сухо. Отец промолчал, будто не смог подобрать слова. «Как хорошо, что ты вернулся раньше запланированного». Защебетала Элентия, переводя взгляд с одного мужчины на другого и обратно. Всеобщее напряжение сразу просело. Такая радость. Мы чудесно поговорили с Рикардом и многое выяснили. Лицо отца слегка расслабилось. Похоже, он решил было, что сын пришел лишь для того, чтобы устроить скандал. Наверное, еще пару лет назад Рикард и правда был на это способен. Сейчас нет. «Да, мы наконец-то познакомились лучше». Он кивнул. «Давно надо было это сделать. Но сейчас нам придется серьезно поговорить. Мне нужно твое мнение и согласие как главы диаспоры на участие теневых драконов в сражениях». Элдрик повесил снятый сортук на спинку дивана и прошелся по гостиной, над чем-то размышляя. «Я слышал о том, что начались стычки с войсками принца Дартаса. Пожалуй, к этому все давно шло». «Тия, ты распорядилась насчет обеда?» Он взглянул на жену. «Конечно». Так и внула. «Уже почти все готово. Но я пойду потороплю слуг». Она мельком посмотрела на Рикарда, улыбнулась ему и вышла, оставив мужчин для серьезного разговора. Хотел бы он однажды добиться такого же взаимопонимания со своей супругой. В том, что это будет Изабель, почему-то до сих пор оставались сомнения. Да эта несносная девица выпьет остатки его крови раньше, чем дело дойдет до свадьбы. Если бы это были обычные стычки, даже с участием магов, которые действительно с ним прибыли, в этом не было бы ничего страшного. Рикард вышел вслед за отцом на небольшую террасу. Но данные разведки говорят, что все гораздо сложнее. Да и я многое увидел своими глазами. Элдрик облокотился о перила и, слушая его, устремил взгляд в зеленые заросли сада. Я так полагаю, он привлёк теневых драконов. Логичный вывод, исходя из всего, что Рикард уже сказал. Да, и для большей безопасности войск короля я хочу, чтобы теневые драконы клана вышли на службу. Пока не могу сказать, на какой срок. Возможно, им не придётся участвовать в сражениях. Но так мы будем чувствовать себя увереннее. «А тебе это надо?» — прозвучал неожиданный вопрос. «Что?» Отец повернулся к Рикарду. И некоторое время они просто молча смотрели друг на друга. «Ради чего ты пытаешься сохранить трон королю-лигару? Ты вообще в курсе, что за такие разговоры тебя могут привлечь по подозрению в измене?» Рикард прищурился. «А что в моем вопросе особенного? Мы давно не виделись. Я просто хочу знать, чем ты руководствуешься в своей службе. Долгом или здравым смыслом?» Отец пожал плечами и вновь уставился вдаль. «Я приносил присягу королю-лигару. Разве у меня есть выбор? Наверное, нет. Элдрик вздохнул. Но я не могу решать судьбу остальных драконов единолично. Ты должен встретиться с ними и обсудить совместно. Кто изъявит желание, тот пойдет служить. Пока король не призвал их, будет только так. Предлагаешь нанести визит всем родственникам? Ригард хмыкнул, сложив руки на груди. Почему бы и нет? Раз уж ты решил наладить разрушенные отношения. Голос отца стал суровее. Придется побегать». Рикард закатил глаза. «Это лишние хлопоты. Но, наверное, он просто привык, что все должно исполняться по простому приказу. А вот когда к делу примешиваются семейные отношения, все встает с ног на голову. Хорошо, когда поедем? Думаю, сегодня я украду твой вечер для себя. Имею право». По губам отца скользнула ехидная улыбка. «К тому же нужно всех предупредить». А вот завтра мы нанесем первый визит.